Глава 28. восьмая Ни детский плач, ни слезы матерей Захватчиков не остановят, Ни гром небес, ни страшный рев морей Не помешает лица крови. С убийцею приходит вор И блещет яростный топор, И честолюбием объяты К могуществу спешат пираты но алый знак добытой кровью чести людей толкает к страху или мести. Конгриф. Зверобой уже минут двадцать лежал в пироге и с нетерпением ожидал, что друзья поспешат к нему на помощь. Пирога находилась в таком положении, что юноша по-прежнему мог видеть только северную и южную части озера. Он предполагал, что находится в каких-нибудь стоярдах от замка. В действительности же пирога плыла значительно западнее. Зверобоя тревожила и глубокая тишина. Он не знал, чему приписать ее, постепенному увеличению расстояния между ним и индейцами или какой-нибудь новой хитрости. Наконец, устав от бесплодных ожиданий, Молодой человек закрыл глаза и решил спокойно ждать, что произойдет дальше. Если дикари умеют так хорошо обуздывать свою жажду мести, то и он, по их примеру, будет лежать спокойно, вверив в свою судьбу игре течений и ветров. Прошло еще минут десять, и зверобою вдруг показалось, что он слышит тихий шум, как будто что-то шуршит под самым дном пироги. Разумеется, он тотчас же открыл глаза, ожидая увидеть поднимающуюся из воды голову или руку индейца. Вместо этого он заметил прямо у себя над головой лиственный купол. Зверобой вскочил на ноги. Перед ним стоял расщепленный дуб. Легкий шум под кормой оказался ничем иным, как шуршанием прибрежного песка, к которому прикоснулась лодка. Пирога изменила свое направление из-за того, что изменились ветер и подводное течение. «Вылезай», — сказал Гурон, спокойным и властным жестом, приказывая пленнику сойти на берег. «Мой юный друг плавал так долго», что, вероятно, утомился. Надеюсь, он теперь будет бегать, пользуясь только ногами. «Твоя взяла, Гурон», — произнес зверобой, твердой поступью выйдя из пироги и послушно следуя за вождем на открытую лужайку. «Случай помог тебе самым непредвиденным образом. Я опять твой пленник, и, надеюсь, ты признаешь, что я также хорошо умею бегать из плена, как и держать данное слово. Мой юный друг, настоящий лось, — воскликнул Гурон. Ноги его очень длинны. Они истощили силы моих молодых людей. Но он не рыба. Он не может проложить дорогу на озере. Мы не стреляли в него. Рыб ловят сетями, они убивают пулями. Когда он снова превратится в лося, с ним будут обходиться, как с лосем. Толкуй, толкуй, расщепленный дуб, хвастай своей победой, Полагаю, что это твое право, и знаю, что таковы уж твои природные наклонности. По этому поводу я не стану с тобой спорить, так как все люди должны повиноваться своим природным наклонностям. Однако, когда ваши женщины начнут издеваться надо мной и ругать меня, что, я полагаю, вскоре должно случиться, пусть вспомнят, что если бледнолицый умеет бороться за свою жизнь, пока это законно и не противоречит мужеству, он умеет также отказываться от борьбы, когда чувствует, что для того пришло время. «Я твой пленник. Делай со мной что хочешь, мой брат. Долго бегал по холмам и совершил приятную прогулку по воде. Более мягко ответил расщепленный Дуб, в то же время улыбаясь, чтобы показать свои миролюбивые намерения. Он видел леса, он видел воду. Что ему больше нравится? Быть может, он достаточно повидал и согласится изменить свое решение и внять голосу рассудка.